Глава 18. Шурх, шурх, шурх. Мы идём по Африке. Или там топ, топ, топ было. Не помню. Позор мне. А ведь когда-то ещё на Фильфак думал поступать. А идём мы, конечно, не по Африке, а по белой тропе безменый планет. И она совсем, как поётся в песне, на сей раз уже за авторством Киплинга. Вполне себе пыльно. Пылени весомо поднимаются в воздух при каждом нашем шаге. И следы мы тоже оставляем, как положено. Если оглянуться, то они даже видны. В нашей партии у всех одинаковые рубчатые подошвы. Вергас, идущий впереди отряда, как и положено командиру, поднимает руку с сомкнутым кулаком вверх, сигнал остановиться. Мы встаём, И я не падаю без сил только потому, что нужно поддерживать реноме капитана. Правда, ноги про Раномены ничего не знают, так и наровят подкоситься. Проклятые. В качестве компромисса прислоняюсь к белой скальной стенке. Да. Мы идём не просто так по какой-то рандомной горизонтальной тропинке. Мы идём вверх, вверх, всё время вверх, по крутым колдобистым тропам. где мелкий гравий осыпается под нашими ногами. То ещё удовольствие. Выстроились гуськом. Маршрут ничего нового не позволяет. Я, как самый физически слабый, следом за ведущим Вергасом. Не знал, но оказывается так положено. Впереди шагает самый опытный ходок, который держит правильный ритм. Поэтому слабейшему следовать за ним проще. Потом Нирс реал, потом наши дамы, Мия и Брия. Замыкающим идёт Норье. Мигран отказалась, заявив, что она слишком стара для подобных забав. Нирс рыал, откидывает прозрачное забрало шлема, открывая слегка осунувшееся от усталости лицо. По нему, конечно, сложно понять. Он и так всё время синий. Но за прошедшие месяцы я вроде наловчился читать физиогномику и у него, и у остальной своей команды. Приободряюсь, Ни одному мне этот подъём даётся тяжело. Как мало нужно человеку для счастья. Всего лишь не осознавать себя последним слабосильным нердом. Впрочем, я знаю, что моя интровертность и сидячий образ жизни тут ни при чём. Тем более, что и остались от них одни воспоминания. Теперь я всё время ношусь по станции как кролик из рекламы батареек, общаясь со всеми, кто не успел от меня сбежать. Просто сигируй намного атлетичнее людей. Верк, конечно, сделал скидку на мою нимыщ, но всё равно угнаться за ним тяжело. Как из-за толосянками. Последняя меня сперва напрягала, потом я сказал себе не быть дремлючим идиотом. Ну да, выглядят они как земные женщины. Во всяком случае, имея. Ну да, одна из них твоя девушка. Дальше-то что? Быть инопланетянками они от этого не перестают. А вот превосходные по своим физическим данным не сильно опережают людей. То есть опережают, но в основном за счёт генетического планирования, которое позволяет выжать максимум из природных данных. Но это касается в основном элитных линий, которым Нирс не принадлежит. Где они могут прятаться? спрашивает Нирс, и даже по тону слышно, что ему не намного лучше, чем мне. Главное, чтобы сверху не зашли. отвечает Верк. Сэфективцы, хмыкает Брие. Просто не успеют. Им и те меньше, чем нам, но тропинка круче, а они до сих пор ещё от ворот и на пару километров не отошли. Ползут в темпе улитки, хлипкий народец. Говоря так, она смотрит на свой тактический экран. По правилам на группу полагаются два таких. Мне очень хотелось наложить на один лапу, но на командном совете было решено Что один должен быть у Вергаса, другой у Брии. У неё нет боевого опыта. Зато она прекрасно владеет логикой и отличный тактик. Юристу иначе нельзя. Эх, а у меня, как всегда, никаких особых достоинств. Зато я упорный. Угу, говорит Мия. Я же говорила, что нам при жеребьевке повезло. А вы не верили. Она свежа, словно только что встала с дивана после просмотра серии Любви и ответственности. И даже её форма запылилась слабее, чем моя, хотя этого быть не может. Любуюсь, несмотря на усталость. Вообще есть в этом что-то невыразимо новое и прекрасное любоваться красивой женщиной не просто так, а знать, что это твоя женщина. Неописуемое чувство. Ну, допустим. Вергас запрокидывает голову, как будто намереется разглядеть перевал, до которого мы сейчас топаем. «Гиблое дело. Всего несколько часов ходьбы по горам, а я уже знаю, что вверху всегда видишь что-то вроде перевала. На самом деле просто часть склона». «Но знаете, народ, мой опыт говорит, что иногда даже от сущих хлюпиков приходится ожидать невозможного». «Между прочим, весьма оптимистичная идея. Это я вам как сущий хлюпик говорю». «Продолжаем движение». Говорит Вергас и снова берёт в руки винтовку, которую повесил было на спину. Но я называю эту штуку винтовкой, хотя понятное дело, никакой винтовой нарезки у неё в дуле нет. Она стреляет сгустками света, причём попадать в жизненно важный орган не обязательно, достаточно по касательной задеть. Сжимаю зубы, чтобы не вырвался стон, и отрываюсь от спасительной стенки. Ты как, кэп? с заботой в голосе спрашивает мне В служебных обстоятельствах она со мной на «вы» и «капитан», вне служебных — на «ты» и «Андрей», иногда «Андрюша». Она где-то вычитала, что это уменьшительно ласкательное от Андрея и ужасно гордилась, когда употребила первый раз. И язык не повернулся сказать, что мне такая форма ужасно не нравится. Сейчас у нас не служба, но и не сказать, что совсем официальная обстановка. Вот и нашли такой компромисс. Тем более, что с Вергасом и Нурье мы уже давно на ты. Только с Мигран и Брия держим дистанцию. С Брия, потому что у неё характер такой: всё должно быть по полочкам. А с Мигран, потому что дистанция позволяет хоть немного купировать её не всегда, почти никогда не уместный флирт. Нормально, отвечаю я, хотя хочется больше всего заорать: "Нет, не нормально! Нафиг всю эту затею!" А что делать? «Ноблес облиш, все-таки. А вот твой индикатор говорит, что нет». Бесцеремонно замечает Брия, постучав себя по виску. «Больше ему верь», — бормочу я. «И думаю, что я все-таки дурак. Профессиональный гейм-тестер, блин». «А включить индикацию не судьба, да?» Тоже стучу себя по виску. Этот жест заложен в программу. Тут же надо всеми в нашей партии появляются полоски выносливости, здоровья, Очки силы и сведения о вооружении. Для целей этой игры оно у всех абсолютно одинаковое. Информацию о себе я могу получить, поглядев на свои руки. Данные, что не есть объективны. Система постоянно измеряет наш пульс, кровяное давление и ещё какие-то параметры, и всё это преобразует в цифры. Между прочим, ужасно странно себя чувствую. Играя в компьютерную игру на основе реальных данных внутри реальности, которая когда-то была для меня компьютерной игрой. А,смотрев то, что мне рассказали индикаторы, вынужден с крайней неохотой признать себя лузером. У меня хитов осталось меньше всех. Притом вырубили меня не какие-то финальные боссы. Их тут и не было. Вообще никаких противников, а просто жажда до да, крутой подъём. Стыдно рассказать кому. Ну что ж, каким бы я лузером ни был, а всё равно пора топать за вергасом. Ноги в руки и шагай. Белая тропинка опять тянется вверх. Странная штука горы. Вроде бы не такой крутой подъём перед тобой, переставлять ноги по нему особого труда не составляет. Однако на самом деле очень скоро начинаешь понимать, что перед тобой какой-то хитрый оптический обман, и на самом деле ты топаешь вверх по практически отвесной стене, при том, что каждая твоя нога не меньше тонны. Как ты, Кэп? спрашивает Вергаас, оборачиваясь. «Как Абсурах об под полной луной?» — ворчу я. «Вперед гляди, как бы суфиктийцы нас не обогнали!» «Не учи ученого!» — беззлобно отзывается наш командир службы безопасности. «Но мне права, они должны быть...» Какое именно успокоительное соображение насчет суфиктийцев он хочет мне передать, я так и не успеваю узнать, потому что слышу гул. Одновременно со мной этот гул слышат и все остальные, и Вергаас поднимает руку. «Тихо!» — говорит он. «Что за...» Не знаю, кто он или Брия первым смотрят на свой тактический экран. Кажется, одновременно. А вот озвучивает Брия первой. «Софиктийцы активизировались! Прут через горы напролом!» «Они что, собрали вендарианский шагоход?» — удивляется Нирсраал. «Они что, собрали вендарианский шагоход?» — удивляется Нирсраал. Издешние утёсы видел? спрашивает Вергас. Какой нахрен шагаход? Вендарианский. Это элитная машина для преодоления пересечённой местности. Вооружённые силы моей расы недавно заказали пару десятков таких для помощи во время стихийных бедствий. Вэрх! вдруг говорит Нурье. Мы все задираем головы, однако ничего, кроме ослепительно синего голубого неба над головой не видим. Думаешь, они сверху зайдут? спрашивает Вергас. Но как? Я ничего не думаю, отвечает Нурье. Я знаю только, что у нас тут довольно разнообразное вооружение, включая наши пушки, кошки для подъёма по отвесным стенкам, рюкзаки с каркасом из полых трубок и ещё кучу всего интересного для спектитицев. Это фактически магазин лёгкой техники. «В укрытие!» Тут же командует Вергас. «Еще бы имелось где-то это укрытие. Совсем было бы хорошо. Мы по-прежнему на каменной тропе. По одну сторону которой уходит довольно крутой, вверх почти сплошная скальная стенка. Нет, есть на ней и трещины. Просматриваются и отдельные валуны. И даже какие-то чахлые растения недоразумения, больше похожие на высохшие памятники самим себе. Вскарабкиваться на это...» Ну, наверное, можно. Но в качестве укрытия тут ничего не приспособишь. Это не кино, где в такой момент героям обязательно попадается удобная расщелина или козырёк. По другую сторону не обрыв, но очень крутой каменистый склон, по которому катиться и катиться до самого низа. Костей не соберёшь, наверное. В общем, никакого укрытия. Дальше, если верить карте, есть пещера. говорит Мия, которая постучала по другому виску и вызвала перед глазами карту. Молодец, быстро соображает. А я вот что-то затупил. В игре бы тоже догадался. Но когда тебя по-настоящему еле шатая от усталости, а руки оттягивает настоящая винтовка, почему-то и мозги ворочаются хуже. Тут же сам включаю карту и вижу ту самую пещеру. Она чуть в стороне от тропы и очень невелика. Неизвестно, удастся ли нам укрыться в ней всем вместе. «Идем к пещере», — тут же решает Вергас. «Мия, Норье, цельтесь в небо! Бри и я будем вас страховать! Нирс Кэп, не отставайте!» «Да ладно, не такой уж я слабак. Когда двое из оставшихся будут целиться в небо, а остальные следить, чтобы они не споткнулись, наверняка я смогу поддерживать тот же темп». «Опа! Не могу». Они берут с места чуть ли не бегом, и я сразу же кладу язык на плечо. На сей раз такое же состояние Нирса меня не утешает, наоборот. Я досадую, что будь он чуть пободрее, мог бы тащить меня за руку. Меня подстёгивает только то, что до пещеры, если верить карте, всего 60 м. 59 58 Да что ж так медленно-то? Бежим как совразки. Расстояние, такое ощущение, почти совсем не сокращается. Видимо, в горах 60 метров это какие-то другие 60 метров. Наверное, это самый жуткий отрезок пути за всю мою жизнь. В какой-то момент мне начинает казаться, что я вот-вот обделаюсь. К счастью или к несчастью, именно тогда из-за крутого бока горы выскакиваются фиктийцы. Их так же, как и нас, должно быть шестеро. На видном снаряжении всех шестерох хватило только для того, чтобы сделать джетпаки этим двоим. А это именно джетпаки. Ну, похоже. Такие штуки за спиной, которые позволяют этим двоим зайти с воздуха, поливая нас огнём. Вергас падает сразу до того, как успевает прокричать всего одну команду. Костюм, поражённый световым шариком, мгновенно отключается и спелёвывает своего владельца по рукам и ногам. Даже говорить ему не даёт. Полная имитация трупа. Нашим ролвекам с их развесёлым мертвятником учиться и учиться. Брю успевает вжаться спиной в скалу, но всё же светящийся шарик поражает её руку. И та повисает плетью, имитируя тяжёлое ранение. Сэфтик с ранцем стремительно теряя высоту, пытается зайти со стороны уже нерабочей руки, чтобы добить её. И попадает под огонь Мия, поворачивается, скидывает ранец и кидается на мою девушку в рукопашную. Машинально отмечаю, что характеристики силы и ловкости у неё ниже, чем меткости. Значит, скорее всего, Мия, она не соперник. Но Мия в первый момент теряется, а Софиктийка начинает её теснить. Я только вскидываю ружьё и начинаю целиться, но их тела в одинаковых костюмах одинаково мельтешат. Полоски со статистикой наплывают одна на другую. Я отключаю режим дополнительной реальности. но они успевают развернуться и целиться теперь приходится против солнца. К счастью, Брия приходит на помощь, дав софиктийке мощного пинка. Я разворачиваюсь, ища глазами второго софиктийца, и вижу, что он, коротко подпрыгивая, носится вокруг норье. Его ранец, очевидно, уже не может поднять его в воздух, но позволяет совершать короткие перебежки по почти отвесным скалам. «Сейчас я по нему-то и врежу!» Думаю я, поднимаю ружьё и стреляю. Мажу. Нос эффектет и обращает внимание на меня и бросается в атаку, выпуская по нему сразу несколько выстрелов, но тот двигается слишком быстро по непредсказуемой траектории, чёрт побери. Да откуда взяться непредсказуемой траекторией на узкой горной тропе? Всё этот клятый ранец. Я жму на курок, как загипнотизированный, сам не зная, на что надеюсь. И ведь признак глупости повторять одно и то же действие в расчёте на другой результат. Сейчас он меня положит ей же ей. Но тот эффектеец вдруг падает, совсем падает. Его что-то сметает с тропы, какой-то тяжёлый снаряд. Что за? Я кидаюсь ближе к краю этого необрыва, чтобы рассмотреть, и вижу две фигурки в одинаковых комбинезонах далеко внизу. С эффектеецы «Мия?» «Оборачиваюсь. Да. Мия. Потому что Брия, тоже изображающая труп, и напавшая на нее Сафиктийка, валяются на тропе в живописных позах. Нирс Раал тоже лежит кулем примерно там, где я видел его в последний раз. Очевидно, кто-то из Сафиктийцев также срезал его на подлете. Каюсь, я совсем о нем забыл. А в общем, из наших остался только Нор-Е, который сидит подаль. «Е!» К идешь к нему. Выше, блядь, констатирует он, поднимая почему-то руку. В смысле, этот гад розовый на меня же переключился. Потому и переключился, что меня он вынес. Фыркает Норье. Прямое попадание в винтовку, отключает и руку, которая её держит. А потом он мне ещё и по ногам добавил. Ты что, не видел? Мотаю головой. Почему-то теперь мне не стыдно сознаться, что нет. Стыд ушел, потерял значение. Я просто о нем не думаю. Я думаю о том, что если Норье прав, то я остался один из всей нашей партии, а против нас еще четыре софиктийца, которые застыли где-то в горах. «Знаешь, Капп», — говорит Норье, «а мы ведь еще можем победить». «В смысле? Один против четверых, думаю я». Он совсем спятил. Ну или ладно, мы с ним вдвоём, если я придумаю какой-то способ его транспортировать. На своём горбу точно не дотащу. Я думал, они собрали какой-то лёгкий планер, а в этих ранцах были двигатели. Из нашего снаряжения взять их не откуда. Нет подходящих деталей. Значит, они разобрали свои врата, это единственный, договорить да он не успевает. Откуда-то со стороны ему в голову прилетает цветущийся шарик. Рефлекторно отшатываюсь, и шарик, который должен был пришить меня, врезается в пыльную тропинку. Оборачиваюсь. Сэфтикка, которую я считал поверженной, приподнялась на локте и направляет на меня свою винтовку. Очевидно, ноги у неё также не ходят, как у бедняги Норье, но стрелять это не мешает. Вырубаю её выстрелом в голову. В этот раз попасть легко. Она не качает маятник и вообще не двигается. И остаюсь на тропе среди множества виртуальных трупов друзей и врагов. Самый слабый член своей партии. Вновь врубаю дополнительную реальность и проверяю индекс выносливости. Он у меня почти на нуле. Ну и ладно. Из того, что сказал Нурье, следует, что с эффектницей разобрали на запчасти свои врата и виртуальную реальность. Фишка, которая не пройдёт в обычной игре. Но в нашем дружеском турнире почти без правил оказалось неожиданным бонусом. Прервать сеанс они не могут. Это даст им техническое поражение. Значит, будут прорываться к нашим вратам вместе с флагом. Это ведь такое было условие победы. Представитель какой команды захватит флаг и первым выйдет из виртуальности, тот и победил. А флаг на горном перевале ровно по центру между нашими вратами. Значит, мне теперь всё время спускаться. Не так уж это и плохо для выносливости. Стою и говорю специально для друзей и своей команды. Я их поймаю у наших врат. А вот теперь лучше не задерживаться. Согласно стандартным настройкам, убитые вынуждены отыгрывать трупы и не могут покинуть виртуальность, пока оставшиеся в живых игроки, в данном случае я, не выйдут из локации. Нет, на секундочку, всё же задержусь. Надо забрать у Брие или Нюрье наш тактический планшет. Лучше у обоих, запас карман не тянет. Сидев за седле с винтовкой, размышляю, что, наверное, никто ещё не решал кадровые проблемы столь заковыристым способом. Ну ладно, не только кадровые, кадрово-организационные. Когда я выяснил, что для расшифровки инструкции о микро потребуется ещё одна целая организация, Куда нужно будет набрать сплошь инженера на математических гениев, я затасковал, как серый Ишак Хаджи на средина. Ну, когда он будет вынужден вести на себе все увеличивающееся потомство благодатного пройдухи. Потому что вы можете посадить на Ишака одного ребенка, можете посадить троих, но когда их станет четверо, Ишак встанет и начнет орать. «Я все-таки не Ишак, я человек». Сколько ещё проблем я смогу на себе вытащить? Но решение проблемы находит Мия. "Капитан", говорит она. "Так ведь у нас тут целый научный исследовательский институт соффектийцев под боком". "В смысле? Не понимаю я. Вы знаете, чем соффектийцы занимаются в своём модуле? Испытывают новые методики проведения выборов". "Спрашиваю, потому что сталкивался с соффектийцами только в этом ключе". Это их побочная деятельность, терпеливо поясняет Мия. Очень важное с их точки зрения, но побочное. Они взяли этот контракт, потому что вообще-то это, как сказать, патентный инкубатор, институт повышения квалификации для физико-инженерных дарований. Не знаю даже, как это перевести. В общем, сюда прилетают пожить лучшие умы с аффекта, чтобы поделиться проектами, разработать кое-что не раскручивая сложности их патентного права. Там оно вообще чуть ли не запрещает сотрудничать. Каждый чих расписан. Считается, что тут они ужасно рискуют, потому что кто угодно может украсть их идеи. Но зато и прогресс по идее должен ускориться во много раз. И что? Ускоряется? Заинтересованно спрашиваю я. А про себя отмечаю, что это «Все как-то очень хорошо укладывается в пафосную речь адмирала Виоланы о цивилизациях, добровольно затормозивших свое развитие. Патентное право, которое мешает сотрудничеству ученых, если это не эталон шор на глазах технического прогресса, то я зеленый бабуин». «Пока не ясно», — пожимает плечами Брия. «Модуль ведь совсем недавно построен, но тенденции обнадеживающие. В общем...» Мы идем к софиктийцам договариваться о сотрудничестве. Нам оказывают крайне вежливый прием. Глава местного сообщества Трейм Хартрагу встречает нас с Мия на крыше собственного особняка, где уже накрыт стол на троих. Меню включают некоторые блюда из вновь открывшихся межвидовых едалин. Царит приятная солнечная погода, как и всегда в этом озере. Уголки белоснежных салфеток чуть трепещут под долетающим с озера ветерком. Лепота. В такой атмосфере я как-то сразу перестаю сомневаться, что сафеттицы согласятся. Но когда Мия излагает наше предложение, сафеттиц вдруг начинает юлить. Предложение, конечно, очень лестное, говорит он. Поучаствовать в создании такого грандиозного корабля. Однако плата. Тут мы можем поторговаться, господин Траймхард. Мия мило улыбается. Научитывайте что мы выкупаем ваши мощности разом как минимум на год. Далеко не факт, что вы будете полностью заняты разовыми заказами весь этот срок». «Не факт, разумеется», — кивает он. «Однако я имел в виду другое. Дело в том, что репутация вашей станции, как бы сказать... Хотя вы и хорошо выступали с речью о выборах, у моего народа остались сомнения, можно ли иметь с вами дело». Он разводит руками, как бы показывая, что он тут ни при чем, это все народ. «Эх ты, юла слезнявая!» – думаю я. «Я ведь тебя отмазывал той речью!» Однако вслух говорю. «И как мы можем доказать свою благонадежность перед вашим электоратом?» «Традиционным способом. Покажите, как вы и ваша команда работаете под огнем!» Вкратчиво отвечает Треймхарт. Вот так мы и договариваемся об этой разведке боем. Правда, испытание должно проходить не в пространстве выборов соффектицев, а в одном из наших новых игровых полигонов, виртуальных, разумеется. И на полигоне задано максимальное приближение к реальности. Именно поэтому с соффектицам пришлось разбирать врата, через которые они якобы попали в игру. На самом деле, понятное дело, никуда они не попадали. Каждый мирно лежит в своей капсуле виртуальной реальности. А теперь, значит, моя задача по очереди вынести этих умников. Согласно тактическому экрану, трое прутся к засаде вместе. Один от них отделился и идёт хотко своим путём. Наверное, самый опытный боец. К сожалению, отловить его по экрану не получится. Когда отряды сближаются на расстоянии, вдвое превышающее условную прямую видимость, условную потому что горы всё-таки экрана перестаёт работать, чтобы не облегчать задачу. К счастью, благодаря этому, и он меня не может отловить. Я лежу в засаде как снайпер. Для этой цели я поставил на винтовку оптическую насадку и время от времени разглядываю с её помощью окрестные скалы. Пока противники видны на экране. Так что это нужно больше для того, чтобы рельеф не примелькался. И потом было проще их находить. Да и площадку я нашёл хорошую. От неё наши врата как на ладони. Ну и где же с эффектицей? А вот, пропали с экранов. Всё. Теперь недолго ждать. Интересно, кто появится раньше? Группа из трёх или одинокий путник? Впрочем, одиночка блуждает, плетёт какие-то кренделя в скалах. За ним нужен глаз да глаз. Наверняка флак у него. Между прочим, мне такую уж большую фору не дали. Хотя я только спускался от места побоища, а они сперва поднимались по той крутой тропинке, о которой говорила Мия. Только у меня возникает это соображение, как я немедленно вижу сафетейцев. Они напряжены, собраны, двое с винтовками прикрывают третьего, то есть третью, которая идёт с голыми руками. А её-то винтовка куда делась? Тоже на запчасти разобрали. или просто в пропасти посеяла. Смотрю статы. На расстоянии прямой видимости они хорошо видны. Странно, девчонка у них не рукопашник и не боец. Ого, какие показатели интеллекта! Должно быть мозговой центр, юный гений. Наверное, она и ранца собирала. Тогда понятно, чего они ее берегут. Ну ладно, начнем с левого, пожалуй. Я выцеливаю его голову в объектив и нажимаю спуск. Нет, снайпер из меня всё-таки не выйдет. По крайней мере, в реале. Хотелось бы, но нет. Рука затекла от неудобной позы. Прицел слегка дёргается, и шарик света врезается в голову его соседа. Ой, ну ладно, какая разница, один или другой? Мужик с винтовкой бросается бежать, девчонка демонстрирует интеллект, падая на землю и откатываясь за камень. Чёрт. Надо было бить её. Ну ладно, попробую взять бегущего. Наверняка не попаду, но Вдох, выдох. Руки. Успокоить руки. Попал. Нет, правда, удивительно, но попал. По корпусу, конечно, не в голову, но это не важно. Чувак упал, как подкошенный. Значит, у нас осталась девчонка и безизвестный одинокий рейнджер. Оглядываюсь сначала через оптический прицел, потом так, без него. Никого вокруг не видно. Пусто. Как шаром покати. Неужели до ночи тут с ними вози одинокий рейнджер, бесшумной тенью появляется над краем расщелины. Я смотрю на него в ужасе. Ну и статы. Если и не лидер партии, то самый сильный боец точно. Однако на курок нажимаю. Сам не знаю зачем. Моё оружие смотрит в другую сторону. Тут происходит странное. Сафеттис уклоняется, как будто не заметив, что мой ствол на него не смотрит. Должно быть тоже сработал рефлекс. И в результате шарик света разбивается о его нагрудник. Сафеттис смотрит на меня Даниэль с удивлённым взглядом, а через секунду его костюм срабатывает, и он падает как подкошенный. Отбрасываю винтовку и подбегаю к нему, чтобы обыскать Флаг может быть только в одном месте. Нам показали, где он крепится, чтобы не было видно снаружи. Слишком легко ведь знать, у кого из партий флаг. Но в контейнере, который крепится к поясу противника, его нет. Мне некогда даже дух перевести и порадоваться, что снова уцелел. Мышцы напряжённо ноют, во рту сухо, голова идёт кругом, адреналиновый откат. Но мне нужно выколоть девчонку из-за камня. Если флаг у неё, а должен быть. Не могли же они вступить и не забрать его с перевала? То стоит ей пройти во врата, то есть просто из просто подарку из лёгкого серебристого металла кубарем я скатываюсь из моего надёжного убежища и вижу девчонку. Оказывается, пока я сражался с рейнджером, она выбралась из укрытия и почти успела добежать до врат. Мы сталкиваемся нос к носу у самого порога. Я пытаюсь вскинуть винтовку И замечаю, что винтовки у меня больше нет. Я, как кинул я на землю рядом с телом Софектийца, которого обыскивал, так и не подобрал. А вот у девчонки оружие есть. Должно быть, забрала у одного из убитых. Ай, молодца. Смотрим друг на друга. Я с пустыми руками и Софектийца со стволом наперевес. Думаю, голова. Шапку куплю. Погоди. Выдруг говорит она. Я только что поняла. Ты капитан Андрей Старостин, последний из своей группы. И если я тебя сейчас уложу, то мы не будем участвовать в проекте по созданию межзвёздного корабля. Всё так. Мрачно говорю, я пытаюсь найти какой-нибудь способ вырубить её. Не бежать же прямо на винтовку. Секунда молчания. Очень-очень длинная секунда. Или мне только кажется, что она такая длинная? Ну и стресс. говорится фиктика. И падают как подкошенные. Вестимо так и выглядит их знаменитый обман от стресса. Одно слово юное дарование. Как санам было подхожу к ней, расстёгиваю контейнер на поясе и ожидаемо достаю ярко-зелёный флажок. Победа наша.